Здесь, найдя подходящий для себя грунт, луковицы укоренились, пустили ростки и зацвели. Наблюдательные уже и тогда голландские любители цветов обратили на них внимание и, пораженные их необычайной красотой и чудным запахом, пересадили гиацинты к себе в огороды. Там они начали их культивировать, скрещивать и получили таким образом те дивные сорта, которые составили неиссякаемый источник удовольствия, как культура и постоянный предмет коммерческих интересов, который обогащает их в течение нескольких столетий. Все это произошло в 30-х годах XVIII века. Как раз в то время, когда охватившая страну горячка разведения тюльпанов стала понемногу ослабевать, и появилась потребность в какой-нибудь замене, которая могла бы отвлечь людей от прежней страсти. Этой заменой мог быть только не менее прекрасный цветок. Им-то и оказался гиацинт. Изящный по форме, красивый по окраске, превосходящий тюльпан своим чудным запахом, он вскоре стал любимцем всех голландцев. На его разведение и выведение новых разновидностей и сортов стали тратить денег не меньше, чем когда-то на тюльпан. Особенно же эта страсть стала разгораться, когда случайно удалось вывести махровый гиацинт. Получению этой интересной разновидности, как рассказывают, любители обязаны припадку подагры гарлемского садовода Петра Ферельмана. Известный садовод имел обыкновение беспощадно срывать с цветов всякий неправильно развившийся бутон и такой участи подвергся бы без сомнения и безобразный бутон, появившийся на одном из особо драгоценных видов гиацинта. К счастью, однако, Ферельм в это время заболел подагрой и, принужденный пролежать более недели в постели, не посещал своего сада. А тем временем бутон распустился, и, к величайшему удивлению самого Ферельма и всех голландских садоводов, оказался никогда не виданной махровой формой гиацинта. В такой случайности... Было достаточно, чтобы привлечь всеобщее любопытство и пробудить заглохшие было страсти. Смотреть на это чудо двинулись со всех концов Голландии, приезжали даже садоводы из соседних стран. Всем хотелось воочию убедиться в существовании такой невероятной формы и, если возможно, приобрести ее. Сорт этот Ферельм окрестил именем Марш, но, к сожалению, как это, так и следующие два махровых экземпляра у него погибли а сохранился лишь четвертый, которому он дал название «King of Great Britain» – короля Великобритании. От него-то и пошли все имеющиеся теперь махровые гиацинты, так что сорт этот и поныне считается в Голландии прародителем всех махровых гиацинтов. Затем голландские садоводы стали направлять свои усилия на то, чтобы увеличить количество цветков в цветочной стрелке и на размеры самих цветков, чтобы получить новую окраску. Особенно же старания их были направлены на получение как можно более яркого желтого цвета, так как среди синих, малиновых и белых тонов, которыми отличались окраски цветов, этот цвет был большой редкостью. Достижение любого успеха и особенно получение нового выдающегося сорта всегда сопровождалось празднеством. Счастливец-садовод приглашал к себе всех соседей окрестить новорожденного, и крестины сопровождались богатой пирушкой, особенно если новый сорт получал имя знаменитого лица или царствующие особы. Подобные новинки обходились в то время необычайно дорого, особенно если принять во внимание сравнительно высокую в те времена ценность денег и дешевизну продовольственных продуктов. Заплатить 500 тысяч гульденов за луковицу нового сорта считалось делом обычным, но бывали луковицы, как, например, ярко-желтый офир, за штуку которого платили 7650 гульденов, или адмирал Лифкен, за который было заплачено 20 тысяч, И это в то время, когда воз сена стоил буквально гроши. Хотя голландские любители теперь уже не платят таких сумасшедших денег за новые сорта, все-таки до сих пор гиацинт остается любимым их цветком. Выдающиеся цветоводческие фирмы ежегодно устраивают так называемые парадные поля. В защищенных сверху тентом помещениях располагаются целые сады цветущих гиацинтов. И сюда стекается масса народа, чтобы полюбоваться чудными цветами. На такого рода выставках Каждый садовод стремился блеснуть совершенством своих культур и перед профессионалами, и перед простыми любителями, а главное – получить назначаемые крупными фирмами специальные премии. Конечно, большое значение имеет коммерческая сторона дела. Умение выгодно зарекомендовать себя в глазах как голландской публики, так и многочисленных иностранных клиентов, показать превосходство своего товара, что дает возможность приобрести нового покупателя. Благодаря такого рода выставкам многие незначительные фирмы выдвинулись вперед и стали первоклассными. В результате с каждым годом все более увеличивается количество новых сортов. Из бывших некогда 40 сортов число их к началу 20-го столетия выросло до 2000 И не проходит года, чтобы не прибавилось еще несколько новых. Из Голландии культура гиацинтов перешла прежде всего в Германию, точнее в Пруссию, а затем уже во Францию. В она начала развиваться главным образом после переселения туда из Франции изгнанных после отмены нанцкого эдикта гугенотов. Эти последние принесли в Германию, особенно в Берлин, искусство выращивания декоративных, красивой обрезки деревьев и изящной планировки садов. Но особой славой культура гиацинтов достигла во второй половине 18 века, когда потомок гугенотов Давид Буше устроил в Берлине первую их выставку. Цветы так поразили красотой и запахом всех любителей цветоводства и вообще публику, что многие из берлинцев занялись культивированием гиацинтов с не меньшим рвением, чем в свое время голландцы культивированием тюльпанов. Ими увлекались даже придворные капелланы Рейнгард и Шрёдер, которые не только стали выращивать эти цветы в огромном количестве почти на протяжении всей своей жизни, но и вывели уникальные их разновидности. Несколько лет спустя в Берлине на... В Коммендантенштрассе возле гиацинтовых выставок этого Буше возникла даже знаменитая, основанная его родственником Петром Буше, кафе, куда собиралась вся знать столицы, чтобы попить кофе и полюбоваться гиацинтами.